Глава 30. Даша. Она уже второй день не могла дозвониться до Ильи, так как его телефон был постоянно недоступен. Даша жутко волновалась из-за этого. Девушка написала ему с десяток сообщений, но ни одно так и не было доставлено. Когда они разговаривали в последний раз, парень сообщил, что едет на встречу со знакомым из МВД, чтобы показать документы. После этого Илья обещал позвонить, но так и не объявился. А сама Даша не стала стучаться, хотя и сгорала от любопытства. Она набрала его только утром и услышала в трубке «Абонент временно недоступен». Подумала, что тот просто еще спит, и решила подождать до обеда. Но и в обед, и после, и следующим утром она получала один и тот же ответ – Что могло с ним случиться? Почему Илья неожиданно исчез? Девушка переживала за него, просила Господа, чтобы с парнем не произошло ничего плохого. Ближе к вечеру Дарья услышала стук в двери на преглась. Она открыла не сразу, но обнаружив за дверью Татьяну Борисовну, вздохнула с облегчением. Милая, ты давно не выходишь из комнаты, я переживаю за тебя. С тревогой в голосе произнесла женщина. Не стоит волноваться, просто нет настроения, как можно убедительнее ответила Даша. Ах, дочка, откуда же взяться настроению, когда ты постоянно сидишь в заперти? Ну, ничего, сегодня развеешься. Что это значит? нахмурилась девушка, уловив хитрый взгляд женщины. Не спрашивай, я сама толком ничего не знаю, взмахнула руками домработница. Мне велено только передать тебе вот это, и она протянула ей вешалку с бордовым платьем. Что это? снова спросила Даша. Платье, дорогая, ласково улыбнулась Татьяна Борисовна. Егор Александрович просит тебя надеть его и спуститься к ужину. Зачем? Ну, девочка, что за вопросы? Наверное, готовит сюрприз, радостно предположила женщина и следом поделилась новой догадкой. Возможно, сделает предложение. Какое предложение? Татьяна Борисовна, воскликнула девушка возмущённо. Это исключено. Как какое? У вас будет ребёнок? Разве брак не верное решение? Растерялась Татьяна Борисовна. Понимаю, между вами сейчас разногласия, но поверь мне, дочка, когда родится малыш, всё забудется. Вы только им будете дышать или наоборот, ещё больше запутаетесь, пробубнила Даша себе под нос. "Я, конечно, не знаю, что у вас произошло, поэтому прошу прощения за то, что лезу", тяжело вздохнула домработница. "Но, возможно, ты сможешь найти в себе силы и дать Егору шанс". Он очень долго страдал, и его сердце успело окаменеть. Только я-то знаю, как парень умеет любить. Я была тому свидетелем. И я каждый день прошу Бога о том, чтобы вы с ребеночком стали для него спасением. Даша не ответила, а лишь понимающе махнула головой. Она не хотела еще больше огорчать бедную женщину. В ее глазах читались боли и переживания за Егора. Девушка не могла разочаровать, сказав, что мужчина, за которого та просит, разрушил ей жизнь, надругался над ней, загнал отца в гроб. Татьяна Борисовна слишком добрая и не сможет воспринять такую ужасную информацию. Даша даже боялась представить, как это может ударить по домработнице, оставшейся в одиночестве. Девушка презрительно посмотрела на аккуратно разложенное на кровати платье. Что же опять задумал этот негодяй? В какие игры он играет? Неужели Егор действительно думает, что она наденет это и прибежит к его ногам? Глупец. Единственным её желанием было растерзать принесённое платье на мелкие куски и швырнуть ему прямо в лицо. Однако внутри всё же тлело некое любопытство и появлялась гонимая здравым рассудком мысль, А может сыграть по его правилам и узнать, чего же он хочет. Девушка стояла у зеркала, глядя на своё отражение в бордовом платье. Она сама не поняла, как его надела. Очнулась уже только тогда, когда почувствовала прохладный шёлк, ласкающий кожу. Да, наряд подошёл. Даже живот в нём казался гораздо меньше. Даша повела обнажёнными плечами и поправила тонкую бретельку. Нет, в этом платье ей было совсем некомфортно, хотелось прикрыться. Чересчур откровенный вырез, слишком тонкая ткань, облегающая грудь. С одной стороны, вроде бы нет ничего вызывающего, а с другой она совсем не привыкла к таким нарядам. Шёлковое платье на тонких бретельках, расширяющееся к низу и длиной чуть ниже колен. С виду оно примиленькое, но точно не для нее». Собрав у Волосова высокий хвост и удовлетворенно оценив себя, Даша направилась к выходу, но, открыв дверь, остановилась и, опомнившись, вернулась за телефоном. Если Егор снова начнет ей угрожать, она запишет это на диктофон. «Возможно, когда-нибудь пригодится». Спустившись на первый этаж, девушка сразу же направилась в гостиную, однако так и застыла в дверном проеме, не решившись войти. Электричество в комнате было выключено, свет исходил лишь от зажженных свечей, стоявших повсюду, но больше всего их было на столе, за которым уже ожидал Егор. Заметив ее, мужчина поднялся и жестом руки пригласил войти, однако Даша даже не шелохнулась, а не шелохнулась Она лишь настороженно спросила: "Что все это всё значит?" Нам предстоит серьёзный разговор, и я решила сгладить обстановку. Ответил он спокойно и обойдя стол, отодвинул для неё стул. "Это обстановка?" выдавила нервно девушка. "Напоминает фильм ужасов". "Не бойся, я тебя не съем. У меня другие намерения". Наша всё же заставила себя подойти и сесть за стол. Они оказались друг напротив друга, и только теперь она заметила перед собой большую чёрную коробку. Что это? Бомба? поинтересовалась девушка равнодушно, в то время как внутри у неё свирепствовала самая настоящая буря. Нет, кое-что получше. Егор натянуто улыбнулся. Может, уже перейдём к делу? О чём ты хотел поговорить? Перейдём, согласился он и следом загадочно попросил: "Только сначала открой коробку и ответь мне на один вопрос". "Ладно", неохотно приняла она правила игры, надеясь, там не ядовитая змея. Хм, усмехнулся мужчина, наблюдая за тем, как девушка нерешительно убирает крышку с коробки. "А теперь скажи, чего ты от меня хочешь?" Разве мои желания не очевидны? ответила она вопросом на вопрос и убрала крышку в сторону. Просто ответь на мой вопрос. Хорошо. От тебя я хочу только одного, чтобы ты исчез из моей жизни бесследно, потому что желать того, чтобы ты в ней вообще никогда не появлялся, слишком поздно. Я понял тебя. Теперь опусти руку в коробку и достань то, что там лежит. Взглянул мужчина, не сводя с неё глаз. Ладно, но дай слово, что там не кишат насекомые. Даша не смело протянула руку к коробке. А у тебя, я смотрю, незачёрённые фантазии. Теперь его улыбка напоминала хищный оскал. Даю слово, там нет ничего, что могло бы тебя напугать. Ну, почти ничего.